на город-остров Манхэттен, словно атолл коралловыми рифами, опоясанный товарными пристанями, за которыми шумит коммерция кольцом прибоя. На какую бы улицу вы тут не свернули, она обязательно приведет вас к воде. А деловой центр города и самая его конечность это Беттери, откуда тянется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 Третьи заглядывают за борт корабля, прибывшего из Китая. А некоторые даже скарабкались вверх по вантам, словно для того, чтобы еще лучше видеть морские дали. И ведь это все люди сухопутных профессий. Будние дни, проводящие узниками в четырех стенах, прикованные к прилавкам, пригвожденные к скамьям, согбенные над конторками —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 Почему всякий нормальный здоровый мальчишка, имеющий нормальную здоровую мальчишечью душу, обязательно начинает рано или поздно бредить морем? Почему вы сами, впервые отправившись с пассажиром в морское плавание, ощущаете мистический трепет, когда вам впервые сообщают, что берега скрылись из виду?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 Архангела Гавриилы от того, что на сей раз быстро и послушно исполнив приказание старого хрыча. Кто из нас не раб, скажите мне? Но коли так, то как бы не помыкали мною старые капитаны, какими бы тумаками и подзатыльниками они не награждали меня, я могу утешаться сознанием, что это все в порядке вещей,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 Снеговая вершина.